Глава 9 Данил с самого утра работал с варкой. У местных электродов было одно достоинство. Они сверкали, и все. Больше ничего хорошего. На земле Данил выкинул бы такие электроды и не мучился. Такое ощущение, что просто проволоку обмазали толченым мелом с каким-то клеем. Не разжигались, дугу не держали. А самое главное постоянно прилипали. Данил, правда, и к таким электродам приспособился. Первый раз, когда прилипнет, он сразу не убирал, держал несколько секунд, чтобы электрод прогрелся, просушился. И после этого была возможность варить некоторое время. Местные сварщики просто прибавляли ток, но тут Данил варил тонкий металл, и ему приходилось выделываться. Сварочный аппарат к слову состоял из местной батареи и таинственной коробки, из которой выходили провода. Конечно, Данил не выдержал и вскрыл коробку, чтобы узнать устройство трансформатора. А таинственная коробка оказалась обычным балластником, а по-простому — сопротивлением. Так что скопировать сварочный аппарат труда не составит. Нужно лишь набрать достаточно добавочных сопротивлений. Да хоть те, что идут на двигатель шагохода. Самое дорогое, что потребуется, — это медные кабели. считай, из медных монет сделаны, ведь местные монеты обеспечены не золотовалютными резервами, а весом металла, что в них присутствует. Кстати, сварочная маска тоже проблематична. Как сделать затемненное стеклышко, Данил пока не придумал. Конечно, можно было закоптить стеклышко или замазать гудроном. Но вот как потом глаза будут чувствовать, не хотелось проверять. Но ничего, Данил верил, что найдутся и кабели, и темные стеклышки. Нужно только искать. К обеду уже появился контур их нового шагохода. Теперь, если смотреть изнутри, вместо дыры наполовину крыши был аккуратный люк. Пулемет теперь не нужно было привязывать петлей. Он спокойно стоял на турели и, если его бросить, не задирался свечкой, рассыпая боеприпасы из короба. Также можно было легко крутить его вокруг оси, при этом не бегая вокруг пулемета, а лишь поворачивая корпус. Даже фонарь удалось приспособить на турель пулемета, чтобы ночью отдельному человеку не стоять и светить. Правда, для этого пришлось немного поизобретать. Вес пулемета с водой в кожухе и так большой, а если добавить рядом с ним батарею, то кольцо будет выламывать, а каретка немного подклинивать. Поэтому Данил расположил батарею позади стрелка, изготовив своего рода башню. А из-за того, что от батареи до лампы шли не провода, а медные шины, сам прожектор пришлось установить над головой стрелка и закрыть все широкой фанерной крышей, ну а стенки башни заплели так же, как и борта, проволокой, сделав из нее сетку. Так что снаружи шагоход смотрелся вполне себе боевой машиной не хуже бронированных шагоходов, что были в охране внешнего периметра города. Вот только крышу ему заделать всю фанерой и вообще хоть на выставку. Но самым главным плюсом из-за того, что бланш не нужно ходить вокруг пулемета, было не только то, что теперь она никому не наступала на спину. Самым главным плюсом было то, что освободился объем и стало можно поставить сиденья и спинки к ним. Но были и минусы. Теперь пулемет не мог стрелять выше определенной точки. Сбивать дирижабли над головой точно не получится. А во-вторых, заряжать пулемет, пока стреляет Бланш, стало невозможным. Просто второй человек в этот люк уже не высунется, чтобы добавить обоим в короб. Ну ничего, короб был достаточно вместителен, чтобы часто его не перезаряжать. А менялся он теперь из-за башни, хыти неудобно, но не так и долго. Также Данил где спилил, а где срезал электродами часть стенки между водителем и кузовом, проделав арку в этой самой стенке. Теперь темнило, мог при случае перебраться в кузов, не обходя шагоход. И наоборот, к нему могла добраться помощь. А между тем, около него ведь было еще пассажирское место, до которого тоже открылся доступ. Правда, оно сейчас было без спинки. Оставалось только прикрутить фанеру на крышу и сделать внутреннее наполнение. А именно, установить спинки и сиденья, сделать стойки под оружие, полочки для крепления коробов от пулемета, размещение рюкзаков. У старосты начались полевые работы. Он с утра, забрав помощников Бабая и Машку, уходил в поле около башни, пахать самовольно захваченные делянки. Поэтому на его совет не приходилось рассчитывать. А его совет был бы сейчас к месту. Ну, чего нет, того нет. Данил просто мысленно спрашивал у себя, что бы посоветовал староста. Сам себе отвечал и делал так же, будто ему ответили, размечая внутренности шагохода. Правда, немного посоображав, Данил понял, что лучше купить уже готовые варианты сидений. Да хоть стулья, желательно с мягкой обивкой и их уже прибить к полу и парапету. Хоть и не было помощи от старосты, зато остальные члены команды крутили, таскали, строгали с большим энтузиазмом, особенно когда Данил сказал, что каждый оборудует свое место, как ему удобно. С появлением ездившей техники ходить в центр города на своих ногах стало как-то неожиданно далеко, долго и лениво. Поэтому за сидениями заодно и отвозить сварочный аппарат поехали на недоделанном проекте пока без крыши и сидений но уже с оборудованной башней правда тут выскочил косяк хоть пулемет и не задирался вверх теперь он поворачивался вправо-влево в зависимости куда наклонялся корпус шагохода нужно было придумать стопор поворота башни а пока ствол пулемета привязали все той же петлей В центре Данил без проблем вернул аппарат и расплатился. Вспомнил, что хотел отправить Карину в помощь бланш, чтобы та купила себе нужную мелочевку. Поэтому Данил отвел девушек в сторонку и объяснил ситуацию Карине, чтобы та помогла бланш. Вчера Чапуль выдал всем зарплату по 15 серебряных монет, так что деньги у них должны быть. Но кто его знает, хватит ей или нет. Поэтому, отправляя по магазинам, решил добавить. Причем давая себе отчет, что давал он премию из-за того, что Бланш была девушка привлекательная и не боевая, которую хотелось защитить. Вот новеньким Чепулю и Теску. У него и мысли не возникло подкинуть премию. Вот, держи. Вдруг чего и захочется, а денег не хватит. Данил отчитал десять серебряных монет, но отдал их в руки Карины. А вдруг... Не только ей захочется. Карина уставилась на Данилу снизу вверх жалостливыми глазами, сложив ручки, как ангелочек. Да, что-то Данил сглупил давать премию одной девушке, когда видит другая, причем боевая. Пришлось еще отсчитать 10 серебряных монет. «Ни в чем себе не отказывай». Данил не удержался и потрепал Карину за щечку и тут же почуял обжигающий взгляд на затылке. Данил медленно обернулся. Откуда-то здесь, около магазинов, взялась рыжая. Было непонятно. Но вот она стояла и смотрела, будто Данил потрогал Карину не за щечку, а за грудь. «Что?» Данил развел руки, оглядываясь по сторонам. От Карины уже и след простыл. Она тянула бланш в какой-то магазинчик. Рыжая продолжала смотреть, не говоря ни слова. «Она мне как сестра и замужем за моим другом!» — начал оправдываться Данила. «Прости, что то не выспалась!» — Рыжая обняла Данилу. «Бурная ночь?» — сморозил Данил. Рыжая сразу начала вырываться из объятий. Данил удержал, крепче обняв. «Стой! Тоже не выспался! Ерунду всякую несу!» Тоже бурная ночь. Да ну, подожди. Данил еще крепче, чуть не до хруста костей обнял вырывающуюся рыжу и поцеловал при всех прямо тут, на улице. Словами у них как-то приветствия не получалось. Они будто ежики, чем ближе жались, тем сильнее кололи друг друга. А вот не слова, о действии, а действия, будто ломали иголки между ними. И они становились одним целым. И реально в этот момент было начхать на всех. Пусть весь мир ждет и засунет взад все то, о чем сейчас думает. Ему сейчас хорошо, а это главное. Тревоги, проблемы как-то растворялись и на время уходили в никуда. «Ну все, пойдем, люди смотрят», — прощебетала рыжая, возвращая парня в реальность. «У тебя тут нет уединенного места, где можно спокойно обсудить план будущего похода?» Задал вопрос Данил шепотом на ухо и тут же получил кулачком под ребра. «Будешь себя хорошо вести?» Рыжая вырвалась из объятий. «Буду. Тогда сегодня вечером жди в гости. А пока меня в канцелярию вызывают, нужно дела сдать». Рыжая упорхнула, а Данила стал стоять на улице, глядя ей вслед. «Начальник, может, пойдем?» — подал голос шило из кузова шагохода. «Идем, идем! Только в еще одно место заехать нужно!» По пути заехали к барахольщику, и Данил прикупил там четыре сиденья. Хотел, конечно, взять что-то вроде автомобильных, а лучше автобусных. А досталось, что досталось. Четыре полностью разных стула с обитыми где-то тканью, а где-то кожей с идушками. Одно сиденье для кучеров на облучках, одна непонятная кушетка — и одно богато выглядевшее кресло, кажется, внутреннее из кареты или такое, как стояло на автомобилях в 20-х годах. Если остальные покупки были ничего, аккуратные деревянные, с обитыми кожей или тканью сиденьями, то сиденье из кареты было хоть и изначально богаче, а выглядело как диван, даже обито все мягкой красной кожей. Но оно было разодрано в нескольких местах, и из него некрасиво торчал наполнитель, то ли мочалка, то ли лыка. Хотя и было сделано все очень удобно и изящно, и, наверное, если было бы сиденье целым, то цену имело бы немалую. Данил подыскивал себе что-то похожее на сиденье легковушки. Но пришлось брать то, что было. Конечно, для себя он взял это кресло, рассчитанное на две попы, а по факту вмещающее полторы. Кстати, Тут у барахольщика был выбор неприглядной мебели, которую стыдно было сдавать в лавке. С покоряпками, отломанными ножками или просто некомплектная. Глядя на эту вещицу, Данилу вдруг пришла одна мысль. Сейчас выход на крышу его квартиры был свободным. Почему бы ему не устроить там веранду по типу тех, что видел в торговом городе? Нужно-то столик до да стулья, шезлонг с зонтом в идеале но тут его не было. Поэтому он прикупил себе то, что было — пару стульев и круглый столик. Конечно, мебель разномастная и с утратами. Стол вообще похож на катушку из-под кабеля, но хорошо сбит из качественной древесины, которая не топорщилась за занозами и металлическими шпильками. Но для замысла Данилы это был идеальный уличный вариант. После того, как купил у барахольщика мебель, Пришлось вновь возвращаться в центр. Купленная мебель подтолкнула Данилу к еще более необоснованным тратам. Он купил большую свежую рыбину и баснословно дорогое бисквитное пирожное. Но все-таки он в гости ожидал даму, а тем более надо веранду испытать. До конца дня устанавливали сиденья в шагоходе так, чтобы это не мешало пулеметчику и доступу в ларь. Конечно, хотелось разместить сиденья по два в ряд. Два, чтобы смотрели вперед, а два назад. Но сиденья вставали ровно на всю ширину кузова, что не позволяло перемещаться по нему. Поэтому Данил два стула установил задом наперед вплотную к кабине, вокруг к темнили, справа и слева. Одну кушетку пришлось распилить, сделав два места. Конечно, пришлось топорно доделывать недостающую часть скамейки, а разрезанную кожу просто прибить к краю, чтобы не сыпался наполнитель. Тут в сиденье набито что-то похожее на кокосовое волокно. Дальше, слева по ходу движения, Данил установил дорогое кресло для себя. А справа даже не стал устанавливать половинку, просто прибил на парапет мягкую сидушку, оторванную с кушетки. И одну скамейку разместили на парапете, задом наперед в шахматном порядке с Данилиным креслом. Переползать на передние места стало не очень удобно, с учетом того, что пол был разноуровневым из-за места пулеметчика. Но им на шагоходе не на пассажироперевозках подрабатывать, а для длительных путешествий такая компоновка вполне удобна. Кузов стал действительно почти комфортным, но абсолютно тесным. О загрузке трофеев сюда не могло быть и речи. Ну так, если мелочевку, что под ноги можно было распихать. Правда, у всех была надежда, что мелочевка и будет самая дорогая. Вот крышу шагохода сегодня так и не успели установить. Зато Данил затащил на крышу своей квартиры столик со стульями. Получилась вполне себе летняя веранда. Нужно будет только со временем обрешетку или перила установить. А можно и брезентовую крышу. Вот тогда точно веранда полноценная появится. Рыбину Данил сам не готовил. Отдал Лафине, чтобы она приготовила что-нибудь из нее. Хотя нет, ничего не хотелось. Хотелось просто жареной рыбы. Вот и отдал, попросив просто поджарить, с тем расчетом, чтобы готова она была к наступлению темноты. Так сказать, Данил затеял романтику — ужин под звездным небом. Но опять, если бы не вернувшаяся Карина, затея Данилы была бы слишком топорной. А так девушка подключилась и, кажется, подключила всех, отогнав его от прикручивания кресел в шагоходе, отправив то бриться, то за цветами, то за вином. Вот только рыжая все не приезжала и не приезжала. Данил подумал, что все, сегодня ее уже не будет, как вечером влетел в его квартиру рыжий вихрь. С двумя рюкзаками и пистолетом-пулеметом в руках и ружьем на плече. «Все! Я все дела в конторе сдала, теперь я абсолютно свободна!» Она скинула рюкзак и оружие у входа и буквально прыгнула в его объятия. Данил пока не понимал всего свалившегося на него счастья. Да и вчерашняя бессонная ночь начала сказываться. Он за сегодня устал. Кажется, его затея с романтическим вечером совсем сегодня не в тему. Нужно было в другой день делать. «Есть что поесть?» Устал не в моготу. Данил выглянул в окно. Вроде начинало темнеть. Пошли. Данил вывел рыжую на крышу. Хоть было еще не совсем темно, и звезды еще не зажглись, но уже очень красиво. Небо будто кристальное, хотя вон, если присмотреться, уже зажглась самая яркая звезда. Свежий воздух с ароматами цветов немного дурманил голову. С одной стороны светился город с его мачтами и причаленным дирижаблем, с другой полоска облаков около горизонта подсвечивалась зашедшим солнцем. Катушка вместо стола, накрытая простенькой скатертью. Два разномастных деревянных стула, один с высокой спинкой, другой с низкой и широкой. Про посуду на столе лучше умолчать, она в основном деревянная, но закуски накрыты чистыми салфетками. И тощий букетик белых полевых цветов стоящий посередине стола в кривой стеклянной баночке. За этим букетом Даниле пришлось облазить соседние кварталы и найти таких, что так вкусно пахнет по вечерам. Оказалось, кустарник, а вот что на нем вырастет, он не знал. Кажется, он все-таки смог удивить рыжую, потому что она такого явно не ожидала. Не дав опомниться, Данил напряг память, что он видел из фильмов, как проводят девушку до стола. Галантно выдвинул стул. Вот, правда, официантов их вечер не предполагал. Поэтому Данил, нарушая этикет с криком «Я сейчас!», оставил рыжую одну, а сам галопом побежал к Лафине за рыбой, надеясь, что там уже готово. А тут его ожидала Карина. Передав ему здоровенное деревянное блюдо, конечно, спросила. «Ну что? Ну как?» Данил пожал плечами, забирая блюдо с жареной рыбой. — Ты гляди какой! Мы о нем беспокоимся, а ему рассказать сложно. — Я сам не знаю. Хочешь, пошли с нами. — Ты что, дурак? Тогда отстань! Данил отложил ей пару кусков рыбы. Им с рыжей и так слишком много. А сам убежал наверх. В небе последняя светлая полоска на горизонте потухла, звезды будто высыпали по всему небосклону, а вместе со звездами послышался дальний вой в степи. Бор лягушек на реке и редкая ругань грузчиков, доносящаяся с дирижабля. А вечерний воздух вдруг пахнул чересчур свежим, даже захотелось поднять воротник куртки. Наверное, зря я все это затеял. Что-то как-то несуразно получается. Нормально все получается. Рыжая перехватила блюдо и установила его на стол. Снизу послышался грохот и фырканье лошади. Эта староста со своими помощниками вернулись с поля, неся перед собой керосиновый фонарь. Они, похоже, сегодня из светового дня выжили все. Отдыхающих на крыше они не видели, потому что не смотрели наверх. Да и не до отдыхающих им было. Видно, что вымотались на полевых работах. А Данила с рыжей не спешили разговаривать, отчасти от того, что не хотели привлекать внимание, отчасти просто разглядывали звезды. Рыжая молча взяла кусок рыбы и принялась его с аппетитом есть. Данил не отставал и тоже принялся есть. Романтика романтикой, а жрать хотелось сильно. Данил, что называется, готовил желудок с обеда. Правда, чего действительно сейчас не хватало, это свечей. В рыбе попадались хоть и редкие, но кости. И в темноте их было сложно выковыривать, приходилось подносить кусочки рыбы к самому лицу. Как-то про самый главный атрибут романтики — свечи — Данил просто забыл. Да и ночная прохлада начинала пробирать. Конечно, этот стол со стульями Данил оставит тут и будет использовать крышу и дальше, как веранду. А может, в будущем даже шезлонги установит. Но это как-нибудь потом. «Может, домой?» — наконец не выдержал Данил. «Пошли». Сдалась рыжая, не выдерживая такой романтики. Ну а в квартире уже при свете световой панели можно было спокойно насладиться вкусом белого мяса рыбы с красным вином, изготовленным из ягод. В общем, просто красным вином. А самое главное, дома можно было и поговорить, не думая, что тебя слышит весь мир. «Вкусная рыба. У нас принято тушить рыбу, а не жарить». «Если честно...» Сильно боялся, что Лафина ее затушит с какими-нибудь овощами, поэтому и попросил пожарить. Дома действительно можно было говорить ни о чем, поэтому разговор шел то о рыбе, то о способах ловли, то о способах готовки. Данил понял, что объелся. Достал бумажную коробочку с бисквитом и передал рыжий. м Неподдельно обрадовалась рыжая сладкому угощению. «Бери тоже вилочку и угощайся». «Нет, спасибо. В меня больше ничего не влезет». «А в меня влезет? Бери, давай». Пришлось Даниле угощаться половинкой пироженки. А вкус пироженого был, на удивление, очень и очень вкусным. Может быть, просто потому, что Данил почти год не ел ничего похожего. Здесь, в этом городе, только одна кондитерша знает рецепт бисквита и держит его в секрете. «У меня мама готовила бисквит», — похвастался Данил. «Правда? Правда. Вот такие торты!» И Данил показал руками огромный торт. «А ты рецепт знаешь?» Данил углубился в воспоминания, как мать готовила торты. Стол в муке, сахар, яйца. Его заставляли сбивать белки вилкой. Или это для безе? Нет, не помню. «Бизе, как делают, помню», — честно признался Данила. «Вот так попадешь в другой мир. А тут на продаже майонеза или бисквита можно состояние сколотить. И вроде рецепты это везде мелькали, во всех журналах и интернетах, но вот как-то не обращал внимания». «Жалко. Бизе тут все знают, как готовить. В моем мире не было большой проблемы с тортами. Рецепты, наверное, знали все, кроме меня». Но все равно редко кто готовил. Проще было пойти и купить торт. Они везде продавались. Да и бисквит не самый вкусный торт. Были и повкуснее. Да ладно. Восхищенно смотрела рыжая. Наверное, только из-за этого я хочу побывать в твоем мире. Ну так приглашаю. Шутник. Брат мой тоже считал, что между мирами можно не только на космическом корабле летать. Он и в степь пошел искать ответы на этот вопрос. Ночью кто-то громыхал во дворе. Скорее всего, нападение забредшего сухаря или вампира. Данил перелетел через рыжую, еле заскочил в штаны, накинул куртку и, схватив винтовку и фонарь, выбежал на крышу. Уже в три фонаря рассматривали округу. Правда, фонари теперь были на длинных ремнях через плечо и не мешали рукам целиться, если что. «Что видно?» — корректнул со своей крыши староста. «У меня нет. Улица чистая». — ответил Данил. «Машка спокойная. Может, просто зверь был?» — крикнул Бабай. «Да нет, вроде. Внутри двора грохот был». Все лучи фонарей переместились будто по команде во двора. Мерно жующая Машка и больше ни одной души во дворе. Даже бланш и то сейчас, как положено, на крыше. «Что тут случилось?» Рыжая только сейчас выскочила, правда, полностью одетая и со своим ПП наперевес. Похоже, ложная тревога. — Ну что, расходимся? Кажется, ложная тревога. Практически синхронно объявил староста с тихим объяснением Данилы. — Я покараулю минут десять, да тоже спать пойду, — отчитался бабай старости. Данил открыл глаза. — Как так? Уже утро. Как-то незаметно он вчера уснул после тревоги. Потихоньку переложил трудоголичку с плеча на подушку. Рыжая мило пробурчала во сне и продолжила спать. А Данил выскользнул во двор. Сегодня в планах было докончить крышу на шагоходе и забрать снаряженные патроны у Киншаса. Но в остальное время нужно решить проблему бродов на карте. Реки вроде начали входить в свое русло. Но все равно будет неприятно приехать, посмотреть на реку, и поворачивать назад. От Данилы, судя по всему, и ждали, что он уткнется в препятствие и вернется назад. Но, кажется, для него самого этот рейд уже был делом принципа, своего рода экзаменом, который нужно сдать. Кстати, Данил серьезно подумывал, а не задобрить ли местных духов или богов большим угощением. Но понимал, что от угощения они, конечно, не откажутся, а вот помочь... Помочь ему они будут не вправе, ведь они ему, как учителя, конечно, могут сделать урок вместо Данилы. Но вот их задача не делать урок, а учить Данилу. Поэтому в этом деле получить указкой по голове полезнее, чем то, что тебе дадут списать. Правда, вот получать пол бы очень не хотелось. А для этого и нужно серьезнее готовиться. С самого утра всей компанией взялись доделывать шагоход. Не было только шила. Карина, правда, что-то очень извительно отозвалась об отсутствии шила. У Данилы промелькнула мысль о том, что она что-то знает, уж больно извила. Правда, решил, что просто вредничает из-за того, что она работает, а шила нет. Бланш удивила вчера. Вместо платьев она купила широкий брезентовый ремень и показала Даниле, как нужно прикрепить его к башне пулемета. Получилось сиденье-гамак. Похожее было у стрелка на штурмовике Ил-2. Данил только приспособил доску-спинку к рельсу, чтобы бланш во время езды упиралась спиной о теплую доску, а не о холодный металл. Эта спинка поворачивалась вместе с пулеметом, так что при стрельбе не мешала. Да и ремень свисал лямкой, если с него встать, то совершенно не мешал стоять. Но при движении был совершенно нормальным сидением. В задницу он не должен впиваться, там сверху было утолщение под зад. Правда, сиделось в таком сидении, как на качелях, и спинка, сделанная Данилой, была очень в тему. Крышу прикручивали очень споро. Все-таки материал был не совсем фанерой, скорее несколько слоев парусины пропитано каким-то клеем. Это больше походило на карбон и было очень крепким. Вот только шила не хватало. Он бы, как самый легкий, сверху сверлил дырки, а остальные прикручивали все это дело все на ту же проволоку. Пришлось загонять вместо шила наверх Теску. И как только тот слетел со скользкой крыши, вновь вспомнили про шило. Данил спрашивал, где он еще утром. Ведь шило спал в общаге, и рядом много было народу. Чтобы никто не знал, почему он не вышел на работу. Такого просто не могло быть. Но вот было. И, похоже, кроме Карины, никто не знал, почему. Утром он просто накрылся с головой под одеялом и сказал, что никуда не пойдет, у него сегодня отцепной. Ну, так-то мух еще не было, и можно было спокойно спать хоть до обеда. Но вот так, чтобы Шила пропустила завтрак, явно подозрительно. Сейчас даже работа прекратилась. Все обсуждали этот вопрос, что с Шилом. Даже Бланш прислушивалась к разговору, пытаясь разобрать слова. Карина с какой-то язвительностью сказала, «Что гадать? Пойду узнаю, что с ним случилось. Ночь не спал или заболел. Дышит там еле-еле». Карина решительно тронулась в сторону квартиры, которая исполняла роль мужского общежития. «Бла-ла-ла-бла!» -бла Бланш схватила Карину за руку. «Что? Не надо, что ли?» Карина чересчур наигранно изобразила удивление. Бланш как-то виновато закивала. «Ну ладно, пойду тогда проволоку нарежу». «Данил, может, ты тогда сходишь?» Данил без разговоров бросил молоток и двинулся к месту, где Лодер Шилла. Бланш тут же преградила ему путь. «Нет!» — с трудом выговаривая первые слова, произнесла Бланш на общем языке. «Но почему?» Он даже не ел ничего. Сама тогда сходи». Бланш понуро отошла в сторону. А тут и сам Шила появился. Он вышел из подъезда и, отворачиваясь, чуть ли не боком пошел на кухню к Лафине. Видно, утренний режим питания у человека нарушился, и он, наплевав на условности, решил все-таки сходить и восстановить его. Правда, при этом почему-то шел бочком, отворачиваясь от ребят. «Шила, с тобой все нормально?» «Нормально!» «Шила!» Шила повернулся, но при этом закрыл глаз ладонью. Карина как раз оказалась тут как тут и плавно отвела его руку от глаза. А под глазом у Шила красовался аккуратный синяк. Первым заржал Теску, при этом вновь свалился с крыши шагохода. А уж его поддержали все. «Карина, зачем ты так его?» Да весь смехом выговорил Темнило. Я что ли? Когда я его бил, а никто и не знал. Я следов не оставляю. А, -а, -а, а! История принимала совсем другой оборот. Все обернулись на единственную, кто не смеялся. Бланш решительно растолкала всех, подошла к Шилу. До Данила начала доходить, кто был виновником вчерашней ночной тревоги. Видно, один кавалер решил сходить незваным гостям, за что и поплатился. Бланш, тем временем не обращая внимания на ржущих идиотов, подошла и, задрав голову Шилу, осмотрела синяк. Карина сжалилась и передала Бланш заранее приготовленную примочку. Пока блондинка накладывала зеленую мазь под глаз, Шила воспользовался случаем и положил Бланш на талию руки и немного начал сдвигать их вниз к самой границе дозволенного. Спеши, шой спешишь! Сейчас чую нужно будет еще масть тратить под второй глаз. Подними руки на место, тут терпеливее нужно быть. Сначала цветочки, конфетки. Ты с командира пример бери». Карина говорила монотонно, словно читая вслух абзац из учебника по обольщению бланш. На смех вышла рыжая и по-хозяйски обняла Данилу. Видно, тоже обозначает для всех свою территорию. Поступило предложение обшить вообще весь кузов, оставив амбразуры окна для стрельбы. Но подумав, как будет сидеть в таком полностью закрытом кузове на солнце, решили от такой затеи отказаться. Устанавливать лезвия и шипы на крышу тоже не стали. Наоборот, оставили крышу очень гладкой, даже проволоку заворачивали изнутри. Уж очень хорошо с крыши скатился Теско. Это давало надежду, что на ней никто не задержится. Как ни странно, работали все. Даже рыжая нарезала кусачками проволоку в размер. И вот когда осталось докрутить всего половину листа, к их кварталу подъехал незнакомый шагоход. Сначала на него не обратил никто внимания. Ну, приехал и приехал. Вон строители. Постоянно к ним подводы подъезжают. Может, и это к ним. Оказалось, что искали Данилу. «Нам сказали, что тут живет Данил, который любую поломку шагохода может найти и отремонтировать», — сказал молодой высокий парень с овальным лицом. «Кто сказал? Люди добрые». «Кажется, тот раз, когда Данил сделал доброе дело, отремонтировав незнакомым людям шагоход, и при этом чуть не сжег себе пальцы» начинало приносить плоды за добрым делом стали подтягиваться еще люди и скорее всего про Данилу вспомнили уже после того как побывали в нескольких мастерских и там не смогли ничего сделать или от них отказались Данил и по прошлому знал что сложные поломки причины которых никто не мог найти кроются в самых простых вещах отошел контакт где-то под изоляцией оторвался провод ну и самое сложное Это то, что кто-то недавно собирал и что-нибудь поставил кверху ногами. Но при всей кажущейся легкости найти это было очень сложно. Порой требовался не один рабочий день. А вот в итоге за день работы счет нужно выставлять за подтянутый хомут шланга или зачищенный проводок. А вот менее квалифицированные коллеги за этот же световой день поменяют колодки, сделают несколько техобслуживаний. В общем, заработают денег. Вот и теперь Данил прекрасно понимал, что сейчас к нему на ремонт приехала невозможность заработать. Головная боль. Конечно, зарабатываются не только деньги. Зарабатывается репутация на будущее. И сейчас Данил решал, нужны ли ему клиенты в будущем, или ему все равно некогда будет заниматься техникой. «Данилу вы нашли, это я. Но, парни, извините, времени совершенно нет». Сейчас нужно закончить вот этот шагоход. А потом я уезжаю на месяц. Все. Незнакомцы уехали, а Данил, выбрав, чем заниматься и в которую сторону двигаться в ближайшем будущем, вновь обрубил себе спокойную жизнь. Не успели доделать крышу, как приехала провизия для рейда, от кучера. Немного поработали, перетаскивая мешки с шагохода в шагоход, и все это укладывая аккуратно в ларь. Ну все, контрольно расселись по местам. Что-то много народу набиралось. В шагоходе как маршрутки в час пик. Вроде только пару дней назад было пусто, а теперь не протолкнуться. Тут еще рыжая изъявила желание ехать в шагоходе с Данилой. Нет, определенно всех брать нельзя. Нужно кого-то оставлять. Чепуль, в рейд не пойдешь». Оставляю тебя тут, навести порядок на складе с трофеями. Теску, тоже остаешься. Будешь охранять старосту с рабочими, пока в поле работают. Как не нужен? Да вот, щепулю поможешь». Данил выдал им зарплату за месяц по 10 серебряных монет. Не понравится, уйдут. Но вроде щепуль уже в годах, чтобы бегать по степям. И, наверное, был бы рад осесть на оклад. А Теска, если уйдет, никто и не обидится. Двое из команды ушли, а в шагоходе сразу освободилось место. Правда, как быть с ночными дежурствами, непонятно. Бланш ставить откровенно страшновато. Объяснить ей из-за незнания языка было пока невозможно. Темнело будет целый день за рычагами. Ему лучше по ночам спать. Рыжую тоже непонятно, как ставить в дежурство. Ладно, что-нибудь придумаем. А пока, загрузив всю команду, Поехали за восстановленными патронами киншасу. У киншаса провели довольно много времени. Он сначала заинтересовался описанием пулемета, а потом изъявил желание осмотреть пулемет и башню. Пришлось его вести и показывать. Ну что, конструкция получила одобрение самого киншаса, а значит, не зря мучились. Также киншас дал дельный совет: Днем заряжать переснаряженные патроны так как если будет задержка, легче исправить ее днем. А вот на ночь заряжать те патроны, что получше, родные, ведь ночью при нападении, если пулемет заклинит, будет полная задница. Никуда больше заезжать не стали. Завтра в рейд, а Даниле нужно еще с запасным маршрутом определиться. Поэтому, как приехали в квартал, он бросил все и засел за карты.